Глава 553. брешь в защите. Видимо, наши планы не изменились. Этот вопрос был из серии утвердительных. Тех, когда собеседник достаточно уверен в положительности ответа, но уточнить все же должен. Ворон лишь кивнул и, несмотря на любопытство на лицах товарищей, продолжил накидывать план действий, внося некоторые корректировки из открывшейся правды о своих подчиненных. Спрошу на всякий случай, вы же можете определить, кто из этой нежити хозяина? Понимаю, что бесхозная нежить, скорее всего, не будет просто стоять на месте, но все же. Обычно, чтобы подчинить нежить, нужно находиться достаточно близко. Но в данной ситуации, как вы и заметили, это не актуально. Неподконтрольная нежить не может стоять на месте. Понятно. А что насчет костей вокруг? Вы можете призвать кого-нибудь? Личи покачали головами. И парню оставалось лишь принять это на веру, потому как вряд ли бы ему соврали. Не густо. Ну, в общем-то, и все тогда. Ворон посмотрел на окружающих его существ. Придумывать сейчас что-то сложное не вижу смысла, так как ситуация остается неясной, и нам нужно сперва прощупать почву, чем я сейчас и займусь. И да, личная просьба. Если я вдруг там что-то активирую, и вам все-таки придется ввязаться в бой, не рискуйте с собой и уходите. «Вас же, — парень посмотрел на личий, — мне придется призвать обратно». И личи, и члены братства лишь кивнули на эти слова. Первые, потому что, по факту, слова ворона сейчас были для них как приказ. Вторые, потому что знали о бессмертии посланников. «Тогда я пошел». Из того, что все это время их отряд находился на границе разрушенного иллюзорного барьера, а нежить никак не реагировала на их присутствие, можно было сделать несколько выводов. Либо нежить не видит так далеко, что было бы странно. Либо же, что более очевидно, существует триггер, приводящий эту линию обороны в движение. Ведь наверняка поддержание такого количества нежити в постоянном движении будет требовать кучу маны. А значит, сейчас те находились в некоем энергосберегающем режиме. Также не исключаю присутствие большого количества некромантов. Хм, попробуем-ка сперва так. Сняв предварительно кулон «Эвелин», Разбойник активировал невидимость и крылья, после чего, поднявшись в воздух, начал неспешно продвигаться вперед, готовый в случае чего быстро отступить. Но даже долетев до самого ближайшего зомби-орка, так и не почувствовал каких-либо изменений. Возможно, дело было в невидимости, но кто в этом мире не знает о скрывающих навыках? Я что, переоценил их интеллект? Невольно пришедшие в голову выводы о мыслительных способностях врага были опасны поэтому парень быстро отдернул себя. «Нет, не стоит расслабляться». Он уже собирался вернуться назад и обсудить свои наблюдения с остальными, когда вдруг получил системное сообщение. «Доступна новая информация о цели вашей охоты. Кранч. Цена – 200 золотых. Открыть? Да. Нет». «Ну, ничего себе». Ворон даже скептически приподнял бровь. «Оно все-таки работает». Летя к своим, парень глянул на баланс счета, где отображалось всего 134 золотых, а затем, подумав немного, открыл почту, взглянув на ворох сообщений от желающих арендовать ларец. Он временно прекратил этим заниматься, так как был сильно занят, но, кажется, пришла пора снова взяться за дело. Правда, заниматься этим сейчас не вариант. Нельзя было бросать свой отряд прямо под носом у армии нежити, поэтому разбойник решил придерживаться своего плана и разобраться с сообщением о Кранче позже, когда будет более подходящее время. «Кто что думает?» — спросил Ворон, когда вернулся обратно и поделился своими мыслями относительно бездействия нежити. Вопрос, заданный всем, автоматически втянул в разговор и личий поэтому, пока остальные решали, что делать дальше, тот, кого Ворон назвал Осирисом, первым высказал свое мнение. «Вы правы! Несмотря на все слухи и рассказы о некромантах, поддерживать призыв такого количества в активном состоянии весьма сложно. Ведь в таком случае миром бы правило не жить. По моим расчетам, всю эту толпу должно контролировать как минимум 100 некромантов 200 уровня. А если их уровень выше, то и некромантов будет меньше. Пробормотал ворон, продолжая ход его мыслей и раздумывая над услышанным. Даже не знаю, какой вариант будет предпочтительней. Такой расклад был и вправду ужасным. Его небольшой отряд, несмотря на наличие личи ранга «Герцог», имевших 170 уровень, а также «Саркиса», имевшего аж 235 уровень, не сможет справиться с полуторатысячной армией, уровень солдат которой минимум сотый. А если слова Осириса верны, то за спиной этой армии есть те, кто не только способен поддерживать ее жизнеспособность, но и сам по себе будет являться проблемным врагом. «Есть еще один вариант». Добавил Танатас. «Сам я лично никогда не видел подобного, но когда-то читал записи одного некроманта, который верил, что можно создать устройство, позволяющее контролировать огромное количество нежити. Он назвал его сердце смерти. Уточню, что там также говорилось, что создать нечто подобное невероятно сложно». К тому же для этого требуется просто огромное количество ресурсов. Я не знаю, как сейчас обстоят дела с ценностью золота, но автор писал, что в теории для создания подобного артефакта потребовалось бы не менее 5 миллионов. Такая цифра поразила не только Ворона, но и каждого из членов Ордена, заставив их лица исказиться в немом шоке. Даже вечно спокойный и серьезный Саркис не смог удержать брови на месте. Что ж, думаю, скоро мы это узнаем. Мотнув головой и прогоняя на сказал ворон. «Насчет отсутствия реакции на ваш полет...» раздался голос Анубиса, который, как выяснилось, сегодня являлся женщиной. «Уверена, что все дело в банальном расчете на то, что среди их потенциальных врагов мало, а может и вовсе отсутствуют те, кто способен летать. Что же касается случайно залетающих или же забредающих в этот район монстров, то, думаю, разрушенный вами иллюзорный барьер как-то прогонял их или и вовсе запутывал их чувства». «Думаю, в этом есть логика», — сказала Сабина. «Я могу выбрать другую позицию и проверить». Если она ошибается и я спровоцирую врага, то мы, как и планировалось, отвлечем противника, пока ты будешь искать выход. Женщина являлась гарпией, поэтому была единственной, помимо ворна, кто мог воплотить эту идею. И несмотря на потенциальную опасность, парень принял ее предложение, ведь в крайнем случае та сможет просто отступить с помощью пропуска, что имели все ветераны братства. Как только Сабина покинула их, отряд, ожидающий ее возвращения, погрузился в дьявольский шепот. И к их облегчению та появилась пару минут спустя, причем никем не преследуемая. Рассказав о том, что у нее не возникло никаких проблем, даже когда практически полностью перелетело вражеские ряды, она также обратила внимание группы на то, что почувствовала исходящую от разбросанных среди нежити костей магию. «Похоже, это какие-то ловушки, а может, триггеры, которые при обнаружении живых автоматически пробуждают ближайшую нежить», высказала женщина свое мнение. Выслушав это, ворон кое-что понял, и вопрос Саркиса лишь подтвердил его догадки. «Ты же понимаешь, да?» Спокойный голос мужчины, внимательно смотревшего на парня, заставил всех, кроме личий, удивленно посмотреть на него. «Да». Также спокойно ответил он, чем вызвал не менее удивленные взгляды. «О чем вы говорите?» Ерхор переводил взгляд с одного на другого, пока вдруг не посмотрел на армию нежити, и пару секунд спустя медленно протянул. а вот как!» «Жаль». Саркис, казалось, не собирался никому ничего объяснять. «Что поделать?» Ворон посмотрел на товарищей и, пожав плечами, добавил. «Глупо будет рисковать, когда оно того не стоит». «Мы будем ожидать новостей. Если вдруг ты все же не справишься, иди к главе. Нельзя будет допустить рождение такого монстра. Поэтому удачи» сказал мужчина и, похлопав парня по плечу, отвернулся, давая и остальным членам ордена попрощаться с вороном. Не все из них понимали, что происходит, но, видя, как им не отвечают, решили довериться этим двоим. Их мягкие улыбки и доброжелательные взгляды были искренними, и ворон, улыбнувшись в ответ, посмотрел на каждого из них, после чего, отозвав личий, произнес. «Можете возвращаться». Сказав это, Разбойник взмыл в воздух, после чего, накинув на себя невидимость, исчез, оставив отряд наедине с собой. «Как-то это обидно», — Безлобно пробормотал Ерхор, который не сомневался, что именно сейчас, когда он был вынужден оставить ворона, тот обязательно встретится с демоном. «Переживешь. А теперь домой». Бросив последний взгляд на плотные ряды нежити, Саркис вздохнул и достал пропуск, позволяющий телепортироваться в братство. Остальные, последовав его примеру, также достали личные таблички и, активировав их, начали растворяться в собственных тенях. Да уж. Облетая огромную гору, ворон думал о том, действительно ли стоило их отпускать, но так или иначе возвращался к пониманию того, что иного выхода нет. Здесь и сейчас лучшим вариантом являлось тихое проникновение, и несмотря на то, что члены Братства Тени являлись асами в этом деле, Он просто не мог рисковать их жизнями, несмотря на желание отряда предотвратить воскрешение дракона. Одно дело, когда необходимо устранить парочку целей в хорошо охраняемом неприступном замке, тюрьме или, например, достать противника, прячущегося под защитой мощных артефактов. Другое — пробраться на защищенный объект, в котором находится минимум сотни высокоуровневых некромантов и хрен знает кто еще. А если их попытки остановить некромантов провалится, придется столкнуться с костяным драконом. А то и хуже — драколичем. Саркис также понимал это. Для такой операции нужен либо весь их орден во главе с великой тенью, либо же бессмертные, как ворон. Талисман добра и зла реагирует на иллюзии. Вы способны видеть сквозь обман на определенном расстоянии. Сообщение, как и всегда, появилось внезапно, и Ворон, заметив, как очередная иллюзия треснула и исчезла, наконец увидел так тщательно скрываемый врагами большой тоннель. Время действия крыльев как раз подходило к концу, поэтому он, приземлившись у входа в тоннель, воспользовался на всякий случай невидимостью и, не забыв активировать двулики принял облик Дорина. Живя в этом мире так долго, Ворон уже понимал, что навык, заложенный в шпионском поясе Тарциуса, не был высокоуровневым, скорее где-то на уровне гранд-мастера, так как тот задействовал очки влияния. Но он считал, что этого будет достаточно в данной ситуации. Достав обычный меч, разбойник взглянул на свое отражение, и пусть то было слегка размыто, оно четко демонстрировало знакомую ему фигуру. Закончив с этим, парень шагнул в тоннель. Но не успел сделать из шага, как тут же получил очередное уведомление. Вы обнаружили новое подземелье. Последнее пристанище нефритового дракона. Описание. Место, где умер ядовитый дракон. Магия, которой были пропитаны его кости, воздействовала на окружающую среду долгие столетия и в итоге полностью изменила состав магмы, превратив ее в ядовитую впоследствии каждое пробуждение вулкана медленно, но верно превращало ближайшие земли в непригодные для жизни. Вы – первый игрок, посетивший это место. Плюс 10% к любому урону на двое суток. Плюс 20% к защите от яда и магии смерти на 15 часов. Внимание! Локация предназначена для игроков с уровнем 220+. Вы все еще желаете войти? Да? Нет? 220 и выше. Ворон перевел взгляд на свой уровень, затем обернулся, посмотрев за спину на толпы нежити, и после подумал о некромантах, что должны были контролировать эту толпу, и совсем не к месту подумал... «Погоди, они что же, безвылазно сидят в этих тоннелях?» Задаваясь этим, по сути, неважным вопросом, Ворон на самом деле больше думал о том, что его ждет в недрах вулкана, потому что даже 10 некромантов 200-го уровня уже являются чем-то невозможным для него и иличей, что уже говорить о 100 И это ведь только предположение. А что, если там есть те, кто достиг 250 уровня? А что, если их не один и не два, а двадцать? А что, если воскрешение уже завершено? А что, если... А может, они реально смогли создать сердце смерти? К черту, пора взглянуть на устроенную ими херню. Но для начала. Ворон вновь открыл свою почту и начал быстро читать сообщения желающих арендовать ларец.